Гора Артань. Город Болевац мы взяли. Дорога раздвоилась. Право пошла на Парачин, а влево на Крушевац. А южнее и тоже стоит на магистрали Салоники-Белград, на реке Великая Марава. Мой дивизион с 431-м стрелковым полком Маншина должен был пробиваться в направлении Парачина. Попасть из городка Болевац в Парачин можно только через Луково по горловине между самой высокой горой Восточной Сербии, Артань, 1560 метров. И пропасть ущельем, по дну которого течет речка Красный Тимок. Сорокаметровой ширины горловина простреливается с обеих сторон. Слева, с горы, справа, из ущелья. На этот проход нацелены пулеметы и минометы, орудия прямой наводки и огнеметы. Во многих местах он заминирован, оснащен фугасами и целенаправленными взрывными устройствами, способными в любой момент обрушить на голову наступающих мощный камнепад. Ко всему сверху постоянно сыплются снаряды и и летящие из-за горы, где в обширной низине располагаются огневые позиции артиллерийских и минометных батарей врага. Ну как в таких условиях я, командир дивизиона, могу помочь стрелковому полку пробиться через луковый впарачин Я могу двумя батареями обрушиться на каменные стены и вырезанные в их толще карнизы, чтобы все обрушить, задымить, запылить и в этой неразберихе дать возможность нашей пехоте с саперами, минуя фугасы и огонь фашистов, ворваться в горловину. Но как повлиять на четыре вражеские батареи, обрушившие на нас огонь снарядов и мин из-за горы? Как и в Болгарии. Югославы, сербы и хорваты встречали нас восторженно. Особенно любили нас партизаны и бойцы народной армии. Мы не только вместе по кобок воевали, но часто выручали их огнем своей артиллерии. Обращаюсь за помощью к югославским партизанам. Спрашиваю, а можно ли проникнуть на ту сторону Гардертань, минуя горловину? Неужто нет троп, проложенных по склонам горы, где можно бы протащить пушки? Неужто нет троп, проложенных по склонам горы, где можно было бы протащить пушки! Оказалось, такие тропы есть, но пушку протащить по ним нереально. Мешают крутые повороты, опасные обрывы, невозможность развернуться с конями, оставляю за себя на командном пункте заместителя по строевой капитана Свинцова. А сам, с двумя пушками, запряженными каждой десятью конями, с расчетами, с запасами снарядов на повозах, отправляюсь на западные склоны горы Ртань. Трудно описать, с какими приключениями к концу суток попали мы на площадку, расположенную под развесистыми кедрами на западной стороне горы. Приходилось поднимать пушки и коней на ремнях, привязывать их к вековым деревьям, вытаскивать из метровой грязи. Но зато с какой радостью мы увидели внизу, под горой, вражеские батареи. Те самые, что через гору Ртань, Вели навесную стрельбу по боевым порядкам наших войск, атакующих головину ущелья. Свои пушки мы поставили под тенистыми кедрами. Нацелили их на немецкие батареи. По моей команде пушки ударили по вражеским позициям. Четыре немецкие батареи в течение трех минут слетели на воздух. Эффект от нашей стрельбы был для немцев ошеломляющим. Многократное эхо выстрелов в горах дезориентировало фашистов. Неведомо откуда прилетевшие снаряды русских в миг разнесли их пушки и минометы вместе с расчетами». 24 орудия, минометы и, по меньшей мере, около сотни фашистских артиллеристов перестали существовать. Уничтожение немецких батарей за горой Ртань стало для наших войск сигналом к штурму горловина прохода Блукова, а для немцев – к отступлению, так как они лишились поддержки своей артиллерии. И штурм состоялся. В течение часа горловина была взята 431-м стрелковым полком при поддержке моего дивизиона, а Лукова немцы оставили без боя.